Андрей Плеханов. Франкенштейн. Мёртвая армия. Читает Владимир Князев. Эпизод 1. Северная Норвегия. Провинция Нурлан. Январь 2005 года. Норвегия омывается с юга теплым гольфстримом. Чем дальше от моря, чем выше в горы, тем холоднее. В Нурлане морозы порою доходят до минус тридцати. Но случается такое редко. Смещение на гребетова equatorum воздуха или ледяного дыхания Арктики подобно столкновению тяжёлых бычьих лбов. А летом это приводит к беспросветным унылым дождям, а зимой к тоскливым снегопадам и пурге. Бешеный ветер с запада наметает повсюду многометровые сугробы. Ночь В юга обдувает одинокий дом, стоящий на 50 шагов выше замёрзшего фьорда. Над домом растёт лес из приземистых сосен и берёз, скрученных ветром. На десятки километров вокруг ни одной человеческой души. Дом одноэтажный, большой, с хозяйственными пристройками по бокам и узкой наружной верандой-галереей, переходящей в пологое крыльцо. Черепичные крыши спрятаны под шапкой снега. Окна маленькие и глубокие. Лишь одно из них светится тускло и призрачно. Строение стоит на высоком фундаменте, сложенном из грубо обтёсанных каменных глыб. Сруб деревянный, пропитанный по старинному обычаю ярко ржавым составом из муки, железного купороса и извести. Брёвна не оструганы, и от того щитиница махрами. Такие дома живут столетиями, их не берёт никакая сырость. Дом окружён глухим чистоколом из заострённых брёвен, вбитых в землю. Хозяин дома дремлет на широкой кровати, покрытой лосиной шкурой. Он одет в комбинезон камуфляжной раскраски, на ноги накинуто ватное лоскутное одеяло. Унты из оленьего меха стоят в углу. Хозяин спит чутко, в полглаза, раскинувшись на спине. Правой рукой он держит ствол охотничьего дробовика, приклад на полу. Рядом с левой рукой стоит древний персидский меч, воткнутый в стойку, чтобы ухватисто выдернуть клинок за долю секунды. Комната большая, стены её обшиты сосновыми рейками. На полках десятки искусно сделанных чучел: куницы, зайцы, совы и куропатки. В углу массивная круглая печка с открытой дверцей. В ней светятся умирающие угли. На столе горит пять свечей. Рядом с печью лежит собака: гигантская, чёрная, со странно светлыми ушами. В окно снаружи бьёт глухо и сильно, словно кинули большой ком сырого снега. Собака открывает глаза, вскакивает и гавкает. Рука хозяина вздрагивает, ружьё падает на пол. Человек садится на кровати и прижимает ладони к глазам, трёт лоб. Что, дагни? Гость пожаловали, говорит он. Подходит к окну на треть заметённому снегом и стирает со стекла морозные узоры. Плохая ночь, дагни. Над фьордом светит ярко-жёлтая луна. Пурга, что мела три дня подряд, резко стихла, словно на небесах завернули вентиль бронзбойта. С той стороны окна возникает лицо, прозрачное, будто вырубленное изо льда. Собака в два прыжка пересекает комнату, упирается в подоконник лапами и оглушительно лает. Спокойно, Дагни, стекло расколотишь. Ночной призрак исчезает. Теперь в окне отражается худощавое и скуластое лицо хозяина, Виктора Ларсена. Здесь, в Норвегии, его обычно зовут именем Торвик, те кто знает. Кто не знает, кличут его Томасом. Во всяком случае, в водительских правах он именуется Томасом Стокиландом. Длинные до плеч светлые волосы, узкий сломанный нос с нервно расшиными ноздрями, тонкогубый рот, бледный и широкий, словно поперёк лица грубо черкнули ножом. И глаза разного цвета: правый зелёный, левый голубой. Усы и борода каштанового цвета. Виктор хватает собаку за шейник и стаскивает её на пол. Уши у неё не собачьи, а свиные. бледно-палевые, пришитые большими аккуратными стежками. Собака утыкается хозяину носом под мышку, в ней не меньше метров холки. «Спокойно, собака, спокойно», — говорит Ларсон. «Сейчас пошлем птиц, посмотрим, кто пришел. Не думаю, что сегодня будет хуже, чем год назад. Хуже просто. Не бывает». Он разворачивается и идет к вешалке в углу, растирая грудь в области сердца. Сильно хромает. Левая нога его издаёт стук, не деревянный, а пластиковый. Обувается, надевает полушубок из бурого меха росамахи. Насаживает на лоб прибор ночного видения, натягивает волчью ушанку. Поверх полушубка ложится брезентовая разгрузка. Карманы её набиты охотничьими патронами с крупно нарезанной самодельной картечью и усиленным пороховым зарядом. Выходит в коридор, подсвечивая фонарём, выпускает перед собой дагней. Тут толпятся другие собаки. Их много. Глаза их светятся жёлтым в темноте. А Виктор распахивает дверцу чердака и выпускает четырёх сов. "Ангзар, гунвор, Антон, боддил, полетели", бормочет он. "Вперёд, вперёд, покажите мне их морды". Торбик толкает дверь, и птицы вылетают наружу. За ними с бешеным лаем выплёскивается свора собак. Ларсон, наблюдающий из прибора ночного видения, четыре человека подобных силуэта, каждый под 3 м ростом. Твари медленно двигаются к дому. Глубокий снег задерживает их. Виктор стреляет из двух стволки, стараясь не попасть в псов, яростно атакующих пришельцев. Первый из гигантов рушится у самых ног Виктора. На лбу монстра блестят металлические пластины, стягивающие череп. Ларсон стреляет без передышки, укладывая непрошенных гостей одного за другим, перезаряжая дробовик скупыми, отточенными движениями. Через несколько минут бой закончен. Виктор взмахивает рукой, приказывая армии оставаться на месте, и идёт вперёд, обходя трупы гигантов и собак. Он останавливает цокол одного из монстров, освещает его фонарём. Массивная туша лежит на спине. Правая рука отгрызена до локтя, снег вокруг пропитан кровью. Картич вошла гиганту в горло, разворотив шею и почти не тронув морду. А черватыльный экземпляр. Челюсти как у гориллы, пасть открыта, из неё торчат жёлтые клыки, длиной в полпальца. Нос вывернутый над дрями вперёд. Жёлтые глаза мёртво таращатся в небо из-под массивных надбровей. На низком лбу титановые скобы поверх уродливого бугристого рубца. Спутанные бурые космы на голове, голая бледная кожа с синим узором вен, бугры ней естественно вздутых мышц. Реликтевый кабиноет снежный человек вряд ли Он и родился таким, его кто-то сделал. Ларсон уже вскрыл парочку гигантов и обнаружил не только трепанацию черепа, но и следы других хирургических вмешательств. Причём, судя по шовному материалу и операционной методике, потрудились здесь не таинственные инопланетяне, а люди. Турвик мог бы включить несколько гигантов в свою армию, сделав её почти непобедимой. Но что-то останавливало его. Он сомневался, что сможет контролировать трехметровых монстров. Было в них что-то искусственное, да жути чужое и непонятное. Кроме того, как прокормить такие туши. Если, конечно, это не тролли, питающиеся камнями. И, наконец, как объяснить любому, кто забредет к его дому, что за пяти кантропы пасутся на травке. Про собак объяснять ничего не нужно. Они сами объяснят кому угодно, что надо удирать со всех ног и радоваться, пока жив. Во время первой вылазки нескольких подобных абразин из червоточины Ларсон едва не погиб. Случилось это в сентябре прошлого года. Снег еще не выпал, тварям ничего не мешало мчаться с крейсерской скоростью, а в войске Виктора было тогда всего пять псов. Виктор начал палить с дальнего расстояния, вбивая в грудь монстров заряд за зарядом без особого результата. А когда между ним и ближайшим гигантом осталось метров пять, Торвик задержал дыхание, прицелился не спеша, как в прошлом на стрельбах, и влепил из обеих стволов точно в башку, развалив ее пополам. То же случилось и с остальными троими йотунами. Сегодня он целился в косматые головы сразу, не раздумывая. Собаки сдерживали тварей, отвлекая на себя. В этот раз он управился быстро. «Уроты!» – бормочет Вик. «Знать бы, кто вас сделал! Откуда вы претесь из увеченной троглодиты? Что вы здесь забыли?» Идти нелегко. Ларсон тяжело дышит, проваливаясь в снег по колено. Свет фонаря прыгает по бороздам, проложенным массивными пришельцами, по следам собак, по черным пятнам крови. Виктор мог бы вернуться, надеть снегоступы и даже седлать снегоход, но некогда. Если из червоточины, пока она не закрылась, вылезут ещё твари, он должен прихлопнуть их сразу, пока не очухались. Да и идти недалеко. В полукилометре от дома Виктор добирается до широкой расщелины в скальном выступе. Камни здесь черны и голы. Кусты и деревья не могут зацепиться за них корнями. Летом валуны покрыты нерешливыми пятнами лишайника, сквозь изреселин утекает ручей, образуя небольшой водопад. Сейчас всё заметено снегом. В воздухе бледным мерцает овальная завеса, перед ней едва угадывается фигура призрачного человека. Червоточина. Лерсон стреляет от живота не целясь. Картечь пролетает сквозь прозрачного, не причиняя ему вреда. Прозрачных нельзя убить. Во всяком случае, Торвик никогда не видел ни одного мертвого прозрачного. Призрак исчезает. Через несколько секунд червоточина и стаивает во мраке. «На сегодня довольна», — шепчет Виктор, не спеша хромая к дому. На перилах глазастыми пеньками сидят две большие белые совы. Вокруг лежит десяток огромных собак, зализывающих раны. У некоторых из них не хватает конечностей, но кровь не течёт. Армия Лерсона потеряла больше половины. Этих, показывает он на трупы гигантов, сожрите. Кости отнесите на лёд залива. В кустах ничего не прятать, проглоты. Всех моих, кто сдох, перетащите к стене. Займусь ими завтра. своих не жрать, они мне ещё пригодятся. Понятно. Гунвар, где Дагни? Одна из сов слетает с перил и садится на мёртвую собаку. Виктор брёдёт к Дагни и освещает её фонарём. У собаки вырвана половина бока, сломан хребет, нет хвоста и одной из передних лап. Виктор хватает её за шейник и тащит к дому. В собаке почти 60 кг. Но двухметровый Виктор, несмотря на хромоту, волочит её по снегу как трактор, втягивая на наружную веранду и оставляет там. Запускает соф на чердак и закрывает дверцу. Входит в комнату, сбрасывает разгрузку полушубок, шапку и кидает в угол. Аккуратно прислоняет дробовик к стене, снимает ПНВ и кладёт на полку. стегивает унты и выкидывает их в коридор вместе с носками, морщится от запаха. Подбрасывает поленья в печку, задувает свечи, ворочается на кровать, натягивает на себя одеяло и засыпает как убитый.